Опасности медианадувательства. «Какие уроки можем мы извлечь из всего этого?» спрашивает профессор Макьюн и отвечает. Во-первых, в мире, где правят масс-медиа, постоянно публикуемые слухи падают на благодатную почву человеческого легковерия и доверчивости, порождая несбыточные надежды. Годами средства массовой информации расписывали исследования в области стволовых клеток как приближающееся чудо, и поэтому каждый раз, когда кто-нибудь заявлял, что чудо свершилось, этому беззаговорочно верили. Означает ли это, что в легковесности или злонамеренном надувательстве со стороны мас-медиа кроется опасность? Разумеется, да, да еще какая. Поскольку такие вещи не только порождают тщетные надежды в душах тяжело больных людей, но влияют на самих ученых. Те тоже начинают верить в то, что до чуда рукой подать. Хотя, казалось бы, кому как ни им знать, что это далеко не так. Что мы можем поделать с медианадувательством? Оно прекратилось бы практически немедленно. Если бы того захотели научные учреждения, но они этого не хотят. Оно их устраивает, поскольку приносят им гранты. Поэтому ничто не изменится. Университеты Йелля, Стэнфорда и Джона Гопкинса Провоцируют слухи и медианадувательство ничуть не в меньшей степени, нежели такие корпорации, как Exxon или Ford. Точно так же ведут себя отдельные ученые, работающие в этих уважаемых учреждениях. Все это происходит потому, что постоянно возрастает их коммерческая заинтересованность. Если вы слышите заявление того или иного ученого о том, что какое-нибудь его заявление было преувеличено или искажено тем или иным изданием, Спросите его, направил ли он опровержение редактору этого издания. В 99 случаях из 100 ответ будет отрицательным. Еще один урок. Консультации со специалистами. Вся писанина Хвана, опубликованная в журнале Science, была предварительно показана специалистам и получила их одобрение. Если нам нужно доказательство того, что консультации со специалистами пустой и ничего не значащий ритуал – то история с Хваном лучше этому свидетельство. Он сделал сенсационное заявление, но не предоставил столь же сенсационных доказательств. Многие случаи показывают, что консультации специалистов не повышают качество научной периодики, Ученые и сами знают об этом, но читатели продолжают считать этот фактор залогом качества и говорят, «Эта газета прибегает к консультациям специалистов, а это нет». Как будто подобное что-то значит. Ровным счетом ничего. Наконец, сами журналы. Где была железная рука главного редактора журнала Science? Не забывайте, Science ⁇ солидное издание. В его штате работают 115 человек. И все же они не распознали грандиозную мистификацию, подкрепленную иллюстрациями, обработанными с помощью компьютерной программы Adobe Photoshop. А ведь именно Photoshop. Чаще всего используются теми, кто задумал сфабриковать ту или иную научную фальшивку. И Science, далеко не единственный журнал, обманутый мошенниками от науки. Жульнические публикации о якобы сенсационных научных достижениях печатались во многих других изданиях. Вспомнить хотя бы публикацию в медицинском журнале «Новой Англии» о том, что обезболивающий препарат «Виокс» удваивает риск развития инфаркта миокарда, инсульта целиком и полностью сфабрикованную статью в Ланцете, посвященную мифической связи между приемом определенных лекарств и возникновением рака гортани. 250 пациентов в базе данных, на которую ссылался журнал, имели одинаковую дату рождения. Одно это должно было насторожить журналистов, но не насторожило. Каждая медицинская фальсификация не просто скандал, это угроза общественному здоровью. И все же Но дувательство продолжается. Цена обмана. Цена обмана непомерно высока. В денежном выражении она, по мнению Маккьюна, составляет 30 миллиардов долларов ежегодно. Фальсификация в мире науки – не редкость. И в ее сети попадается не только всенаучная общественность, но и сами ученые. Даже Фрэнсис Коллинз, глава проекта «Человеческий геном» Национального института здоровья, 5 раз становился соавтором научных публикаций, признанных впоследствии фальшивками и дезавуированных. Последний урок не содержит в себе никаких неожиданностей, по крайней мере, уже не содержит. Возможно, это было иначе в те времена, когда Эйнштейн беседовал с Нильсом Бором, и в каждой отрасли науки насчитывалось от силы несколько десятков серьезных специалистов. Но сегодня ученых в Америке 3 миллиона. И это уже не призвание, а карьера. Наука коррумпирована не менее, чем любая другая сфера человеческой деятельности. И ученые давно перестали быть бессеребренниками и подвижниками. Времена Джордана Бруна давно прошли. Современные ученые – обычные люди. И ничто человеческое им не чуждо. Они лгут, жульничают, обкрадывают друг друга, судятся, утаивают информацию. Фальсифицируют данные, преувеличивают собственную значимость и незаслуженно порочат чужие достижения. Такова человеческая природа. И ее не изменить. Макс Теллер.